Сказка девятая Прославим женщину-мать, неиссякаемый источник все побеждающей жизни. Здесь пойдет речь о железном Тимурленге, хромом Барсе, о Сахиб и Кирани, счастливом завоевателе, о Тамерлане, как называли его неверные, о человеке, который хотел разрушить весь мир.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 Пятнадцать тысяч круглых палаток раскинута в долине широким веером. Все они, как тюльпаны, и над каждой сотней шелковых флагов трепещут, как живые цветы. А в средине их палатка Гуругана Тимура, как царица среди своих подруг. Она о четырех углах, сто шагов по сторонам, три копья в высоту. Ее середина на двенадцати золотых колоннах в толщину человека.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 И блеск их подобен холодному блеску царамута, Любимого камня арабов, Который неверные зовут изумрудом И который убивает подучую болезнь. А в ушах царя серьги из рубинов цейлона, Из камней цвета губ красивой девушки. На земле, на коврах, каких больше нет, Триста золотых кувшинов с вином И все, что надо для пира царей.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 Это я поила его счастьем. Еще был у меня сын. Самый прекрасный мальчик на земле. Как мой Джагангир, тихо сказал старый воин. Самый красивый и умный мальчик — это мой сын. Ему было шесть лет уже, когда к нам на берег явились сарацины-пираты. Они убили отца моего, мужа и еще многих, а мальчика похитили.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 На нем было много островов и рыбацких лодок. А ведь если ищешь любимое, дует попутный ветер. Рейки легко переплыть тому, кто рожден и вырос на берегу моря. Горы? Я не заметила гор. Пьяный Кермане весело сказал, «Гора становится долиной, когда любишь». «Были леса по дороге, да, это было».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 Тогда встал этот страшный старик и молча поклонился ей. А веселый поэт Кермани говорил, как дитя с большой гордостью, «Что прекрасней песен о цветах и звездах, Всякий тотчас скажет песни о любви. Что прекрасней солнце в ясный полдень мая, И влюбленный скажет та, кого люблю». Ах, прекрасны звезды В небе полуночи знаю, И прекрасно солнце В ясный полдень лета знаю, Очи мои милый, Всех цветов прекрасней знаю, И ее улыбка, Ласковье солнце знаю, Но еще не спета песня Всех прекрасней, Песня о начале всех начал на свете, Песня о сердце мира, о волшебном сердце той, кого мы, люди, матерью зовем. И сказал Тимур к своему поэту, «Так, Кермане, не ошибся, Бог, избрав твои уста для того, чтоб возвещать его мудрость». «Э, бог сам хороший поэт!» молвил пьяный Кермане. А женщина улыбалась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 Который непрерывно дарим миру мудрецов, поэтов и героев, Мы, кто сеет в нем все, чем он славен.